Глава 18. Квартира Тимура оказалась совсем небольшой и скромной. Она состояла всего из одной комнаты и кухни, которая была размером с саму эту комнату. Девчонки, у меня тут тесно, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Это, конечно, не дача Марата, но поверьте, вас здесь никто не найдет. Это самое главное, устало сказала Лейсан и села в большое мягкое кресло. Тимур, а у тебя расширение жилплощади не предвидится? Зачем Не сразу понял тот, к чему клонит Леисан. Ну как это зачем? Женёшься, ребёнок родится, а может и двойня. Как вы здесь в одной комнате-то будете? Да я об этом как-то не думал, надо думать. Не мальчик уже. У Каризинина покачала головой моя неспокойная подруга. Да зачем мне об этом сейчас думать? Будет день, будет и пища. Не могу же я строить планы на 1000 лет вперёд. Попробовал возмутиться Тимур но поймав пристальный взгляд моей подруги, тут же улыбнулся и растерянно развёл руками. Ли Исан, я когда вёз вас сюда, роскошные хоромы не обещал. И не нужно на меня так смотреть. Я смотрю на тебя потому, что так и не получилось внятного ответа. Собираешься ли ты свои жилищные условия улучшать? Ты же не будешь всю жизнь в холостяках ходить. А для семейного человека эта квартирка маловата. В жизни бывает всякое, а вдруг ты станешь многодетным отцом? Тимур поставил спортивную сумку посреди комнаты и, скрывая усмешку, посмотрел в мою сторону, ища поддержки. «Тома, спаси меня от своей подруги. По-моему, она хочет меня на себе женить». «А ты против? Я её совсем не знаю». «Дурное дело не хитрое. У тебя ещё будет время. А жилищные условия ты и в самом деле пересматривай, потому что моя подруга собирается быть матерью-героиней». «Девчонки, да заканчивайте вы меня пугать. А то вот возьму и сбегу из собственной квартиры». И вы меня больше не найдёте. Ладно, вы тут пока располагайтесь, а я ненадолго отъеду. И куда это ты собрался? Ли Исан встала с кресла. Я по работе. Смотри, много не работай. Тебя дома ждут. Кстати, что тебе на ужин приготовить? Я не знаю. Мужчина был не готов к такому вопросу. Подумай хорошенько. Да я не знаю, что там в холодильнике есть. Ну, придумайте что-нибудь. Не переживай, разберёмся. Как только за мужчиной закрылась дверь, Лейсан еще раз оглядела квартиру, подумала о чем-то своем и спросила. «Ну и как он тебе?» «Мне-то что? Самое главное, как он тебе?» «По-моему, ничего». «А по-моему, ты его сильно в оборот взяла. Мужчины этого не любят. Мне кажется, что если он до этого возраста дожил и ни разу не был женат, то его уже достаточно сложно женить. У него к этому делу иммунитет выработался. Ты на него шибко не дави». А то он и в самом деле сбежит, и больше мы его не увидим. Я вот всё про жену Марата думаю. Она у меня из головы не выходит. А зачем ты про неё думаешь? Знаешь, а мне её жаль. Что это вдруг тебе её жаль стало? Мне кажется, что мы с ней обошлись слишком жестоко, наговорив всякой ерунды. Можно подумать, она с нами обошлась не жестоко. Шлюхами обозвала, банками закидала. А если бы она попала? А представь, как бы ты себя вела, если бы муж тебя изводил походами налево? Ты только представь такую картинку. Приезжаешь к себе на дачу, а там две девицы в бассейне плавают. Это не значит, что надо сразу нас оскорблять. Не соглашалась со мной Лиисан. Вот если бы я застала подобную картинку на даче у супруга, взяла бы обеих девиц за волосы и выкинула вон. Да, Марат показался нам вполне приходящим мужчиной. А на самом деле он законченный юбочник, таскается за каждой девкой и травмирует психику несчастной женщины, своей жены. Эх, зря мы так Должна же быть хоть какая-то женская солидарность. Ну ладно, теперь уже ничего не вернёшь. Может, это и хорошо, что Марат за каждой юбкой носится. Нам это на руку сыграло. Если бы ты ему не приглянулась, то я бы с Тимуром не познакомилась. И вообще, если хочешь услышать моё мнение, Марат – извращенец. Только извращенцу может приглянуться избитая, несчастная, плачущая женщина на тёмной трассе с пистолетом в руках. Да ладно тебе. Жалко ему меня стало. Вот и весь расклад. Знаешь, у меня на душе какой-то ужасный осадок остался. Из-за того, что ты с ним переспала? Ну, было и было. Всё, что было, то прошло. У тебя тоже помутнение рассудка бывает. А у меня так вообще сознание отключилось. Ещё и ты масло в огонь подлила. А я-то при чём? При том, что заладила, как попугай. Будь с ним поласковее, он столько для нас сделал, жизнь спас и так далее. Томка, ты давай заканчивай валить с больной головы на здоровую. Если я это говорила, то не думала, что ты к нему с ходу в постель прыгнешь. Это была твоя инициатива. Моя инициатива от твой настрой. Да хорош меня обвинять во всех смертных грехах. Ты же сама говоришь, что было, то было. Тем более этого Марата ты, поди, вообще вряд ли увидишь. Не больно-то и хотелось. Слушай, долго мы будем по чужим домам слоняться? Из одного дома выгнали и отсюда попросят. Отсюда нас выгонять некому. Всё равно. Вдруг сюда Марат заявится. А Тимур, как ни крути, его друг или даже подчинённый. Я с Тимуром поговорю и попрошу, чтобы он не говорил Марату, что мы у него. Кто-то для Тимура. И кто для него Марат. Понятное дело, что он всё расскажет. Он же с работы вылететь не хочет. Ладно, не бери в голову. Ли Исан переоделась в домашний халат и пошла на кухню. Сразу видно, что холостяк проживает. Женской руки в доме не чувствуется. Думаешь, ему нужна эта женская рука? Есть такие мужчины, которым никто не нужен. Надеюсь, Тимур не относится к их числу. Он до сих пор свободный, потому что все это время ждал меня. Заступилась за своего кавалера Леи Сан. Если мужчина долго живет один, то привыкает к этому, и ему никто другой уже не нужен. У меня родственница с таким красавцем познакомилась. Ему за 40 давно, а он ни разу не был женат. Красавец, умница, профессор. В престижном институте преподает. Дорогая машина, квартира. Она у него пару дней побыла и сбежала. потому что ни в его сердце, ни в его квартире не нашлось места для женщины. Как можно разделить с человеком быт, если он привык делить его только с самим собой? Или как можно разделить с человеком любовь, если он не знает, что это такое? Такие люди всю жизнь живут одни. Возможно, им плохо в их одиночестве, но когда кто-то пытается его нарушить, они начинают чувствовать себя еще хуже. Он до сих пор один. И больше никто не пытается его очаровать? Его всю жизнь пытается кто-нибудь очаровать? Но получается это только на одну ночь, потому что он привык спать один, и ему тяжело просыпаться с женщиной. Да он больной человек. А он и не спорит. Он болен своим одиночеством, и эту боль он выливает на своих студентов. Поверь, им приходится очень несладко. Будем надеяться, что у Тимура не так все запущено. Я посмотрела на Ли Исан, которая с энтузиазмом принялась хозяйничать на кухне, и понимающе произнесла. Значит, ты решила покорить его своей хозяйственностью. Я думаю, что попаду прямо в цель. Хозяйственных женщин сейчас не так много. Чуди из одну домработницу себе требуют и километровые ногти отращивают. Смотри, не переусердствуй, а то сделает из тебя домработницу и будешь за бесплатно пахать. Да я вообще та в жёны мечу. И я про то же. Есть такие женщины, которые имеют статус жены, а на деле они обыкновенные домработницы. Страшно в подобную кабалу попасть. Всю жизнь пахать будешь, облагораживать мужика и никакой благодарности в ответ. И что, есть такие примеры? До да полно. Тонко тебя послушаешь, так лучше с мужиками вообще не связываться. Я этого не говорила. Не хочется, чтобы эффект оказался самым, что не на есть обратным, а то вобьёшь себе в голову, что это твой крест и будешь нести его пожизненно, как одна моя знакомая. Она долгое время была одна, а потом познакомилась с мужчиной. Она всегда о собственной даче мечтала, но не было возможности её купить. А тут у мужика не просто дача, а дворец с участком в несколько гектаров, обнесённых глухим забором и напичканных видеона камерами. Так вот, привёз он её в этот дворец и решил проверить, какая она хозяйка. Уж она и фарш крутила, и шторы шила. Ему всё это очень понравилось. Поселил её в замке и стал с ней жить. И что в этом плохого? Ничего, если это можно назвать жизнью. Она встаёт в 5:00 утра, готовит, затем идёт работать на огороде. Потом кормит кроликов, кур и прочую живность. Там хозяйство, будь здоров. Зачем ему хозяйство? Он же всё купить может. Это его прихоть. Он хочет, чтобы у него было всё своё. Эти кролики, как за ними не ухаживай, всё равно дохнут. И огород он тоже хочет, чтобы был свой. Она там три сотни саженцев посадила. Да сажалась. У неё кровь из носа пошла, и она упала прямо на родную землю. Что же он её так загоняет? Он гад, бывший военный. И всё у него по расписанию и по команде. Сам в 5 встаёт и другим спать не даёт. Один раз она попробовала заикнуться о том, чтобы нанять прислугу и освободить её от работы по дому, так он пришёл в дикую ярость и заявил, что ему нужна не барыня, а хозяйка. Так что она пашет там по сей день. Правда, иногда он её выгуливает, возьмёт под руку и ходит с ней вдоль забора по гектарам, улыбаясь в многочисленные видеокамеры. При этом ещё очень сильно обижается, если у неё кислое лицо. И не думает о том, что когда напашешься в третьей смены, улыбаться особо не хочется. Я видела её недавно, на неё было страшно смотреть. Красные воспалённые глаза, измождённое усталое лицо. Она мне сказала, что у неё такое ощущение, что он скоро сколотит ей собачью будку и посадит на цепь. Ты мне кошмары какие-то рассказываешь. Это жизнь. А ещё она сказала, что есть два пути: либо сбежать из этого дома, но он всё равно её поймает и вернёт обратно. либо смириться со своей участью и терпеть. Но уж нет. Меня на цепь сажать бесполезно. Я всё делаю по своему желанию. Она тоже сначала делала всё по доброй воле, потому что любила, а потом стала всё делать по принуждению. Я не пугаю тебя. Просто будь осторожна со своей хозяйственностью, потому что многие мужчины очень быстро к этому привыкают. Да я только на ужин хотела что-нибудь приготовить, растерялась Ли Исан. Конечно, готовь. А я немного прогуляюсь и приду как раз к ужину. «А куда ты собралась?» «Я с тобой». «Нет, я пойду одна. Мне надо побыть одной». «А вдруг с тобой что случится?» «Да что может случиться? Меня здесь никто не знает». «Это вообще чужой район, чужой двор. Да меня тут нет никому дела». «Ой, боюсь я тебя отпускать». Ли Исан вытерла руки полотенцем и посмотрела в окно. «Может, все-таки останешься?» Я направилась к выходу. Ли Исан бросилась следом за мной и преградила мне дорогу. «Я хочу знать, куда ты собралась?» по улице пройтись. У меня уже от чужих домов, дач и квартир крыша едет. Я просто устала и хочу немного погулять по городу, почувствовать себя свободным человеком. Ада, знаешь, не переживай, найду. Сейчас Тимур подъедет. Вы с ним побудете одни, поближе познакомитесь. Ты нам не мешаешь. Не хотела отпускать меня подруга. Ладно, Лисан, о чём мы спорим? Я сказала, что приду, значит, приду. Может, ты плохое задумала, а решила пойти в милицию сдаться? На глазах моей подруги появились слёзы. Зачем? Признаться честно, я и подумать не могла, что в голове Ли Исан могут витать подобные мысли. Чистосердечное признание в совершении умышленного убийства. Не дури. От твоего признания никому легче не станет. А тебя сразу в тюрьму заметут, и всё. Господи, ну как подобная чушь могла прийти тебе в голову? Я ещё не окончательно сошла с ума. Мне свобода всегда нравилась. Тогда подожди. Лейсан кинулась к своей сумке и извлекла оттуда косынку и тёмные очки. «А это зачем?» «На всякий случай, для конспирации. На день хуже не будет». Повязав косынку на голову, я покрутилась у зеркала и нацепила очки. «Скоро приду».